Глава седьмая. Свет во тьме. Трагическое известие, которое принес нам Лестрейд, было столь неожиданным, что ошеломило нас всех. Грегсон вскочил с кресла, опрокинув остатки виски с водой. Я молча обратил взгляд на Шерлока Холмса, а он сжал губы и насупил брови. «И Стенджерсон тоже», — пробормотал мой друг. Тучи сгущаются. — Солнце и так давно не видать, — проворчал Листрейд и взялся за стул. — А у вас тут что, военный совет? — Извините за вторжение. — А вы... — Вы уверены, что это не ложная информация? — запинаясь, спросил Грексон. Я только что из его номера, — сказал Листрейд. — Я сам первым и обнаружил, что произошло. Грегсон знакомил нас со своей точкой зрения на случившееся», — объяснил Холмс. «А вы не могли бы рассказать нам, чем были заняты, и что вам удалось узнать?» «Пожалуйста», — ответил Лестрейд, усаживаясь. «Мне не стыдно признаться, что я считал Стенджерсона замешанным в убийстве Дрэббера. Мое утреннее открытие показало, что я грубо ошибался. Однако до этого...» Пребывая в своем заблуждении, я решил любой ценой выяснить, что стало с секретарем. Вечером 3 числа, примерно в половине девятого, их обоих видели на Юстонском вокзале. В два по полуночи дреббера нашли мертвым на Брикстон-Роуд. Передо мной стоял вопрос. Что делал Стэнджерсон с 8.30 до того часа, когда было совершено преступление, и куда он девался после? Я телеграфировал в Ливерпуль, дал описание этого человека и попросил тамошнюю полицию следить за американскими судами. Затем принялся обзванивать все гостиницы и пансионы поблизости от Юстона. Я рассуждал так. Если Дреббер расстался со своим спутником, то для последнего, естественно, было бы устроиться на ночлег где-нибудь неподалеку, чтобы следующим утром опять вернуться на вокзал». Они могли заранее договориться о встрече в каком-то месте, — обронил Холмс. Так оно и оказалось. Весь вчерашний вечер я наводил справки, но безрезультатно. Сегодня утром взялся за дело пораньше и часов около восьми зашел в Халлидей, маленькую гостиницу на Литл Джордж-стрит. На вопрос, проживает ли у них мистер Стенджерсон, мне тут же ответили утвердительно. «Наверное, вы и есть тот джентльмен, о котором он говорил», — сказали мне. «Он дожидается вас уже два дня». «Где он сейчас?» — спросил я. «Наверху, в постели». Он просил разбудить его в девять. «Я немедленно поднимусь к нему», — сказал я. У меня возникла надежда, что мое внезапное появление выбьет его из колеи, и он с перепугу сболтнет что-нибудь важное. Коридорный вызвался проводить меня в номер Стэнджерсона, на третий этаж. Мы поднялись туда. Мальчик показал мне нужную дверь и собирался уже спуститься вниз. Как вдруг я заметил нечто такое, отчего мне стало дурно, несмотря на мой двадцатилетний опыт. Из-под двери вытекала тонкая красная ленточка. Это была кровь, которая пересекла коридор и образовала лужицу у плинтуса на другой стороне. Я окликнул мальчишку, и он тут же прибежал обратно. Чуть не упал в обморок, когда это увидел. Дверь оказалась заперта изнутри, но мы навалились на нее плечами и выломали. Окно в номере было распахнуто, а под ним, сжавшись в комок, лежал мертвый человек в ночной рубашке. Он умер довольно давно, поскольку его конечности успели похолодеть и одеревенеть. Когда мы его перевернули, мальчуган сразу признал в нем того самого джентльмена, который снял у них комнату под именем Джозефа Стенджерсона. В его левом боку зияла глубокая ножевая рана. Видимо, удар достиг сердца и стал причиной смерти. А теперь самое странное во всей этой истории Угадайте, что было над телом? Ответ Шерлока Холмса еще не успел прозвучать, как по коже у меня поползли мурашки, предвестия грядущего ужаса. Слово Рахе написанное кровью, — сказал он. «Именно так!» — с благоговейным страхом в голосе подтвердил Лестрейд. И все мы на минуту притихли. В действиях неведомого убийцы было нечто расчетливое и непостижимое, делавшее его преступления еще более чудовищными. Стоило мне подумать об этом, как мои нервы, которые никогда не подводили меня на поле боя, невольно начинали трепетать. «Его видели!» Вновь заговорил Листрайт. Подручный молочника, направляясь за своим товаром, проходил по дорожке, ведущей к конюшням на задах гостиницы. Он заметил, что деревянная лестница, которая обычно лежала на земле, приставлена к одному из окон третьего этажа, а само окно раскрыто. Пройдя мимо, он оглянулся и увидел, как по лестнице спускается человек. Он слезал так спокойно, ни от кого не прячась, что парень принял его за мастерового, которого вызвали что-то починить. В общем, не обратил на него особенного внимания, только подумал, что рановато тот взялся за работу. У него осталось впечатление, что человек был высокий, с красноватым лицом, одетый в длинное коричневое пальто. Должно быть, он ненадолго задержался в комнате, потому что мы нашли тазик с грязной водой, где он отмывал руки от крови и следы на простыне, о которую он вытер свой нож. Услышав описание убийцы, так точно совпавшее с предсказаниями Холмса, я взглянул на своего друга, но не увидел на его лице никаких признаков радости или хотя бы удовлетворения. «Вы не нашли в комнате ничего, указывающего на личность преступника?» – спросил он. «Нет. В кармане у Стэнджерсона был кошелек Дреббера». Но это вовсе не странно, поскольку обычно он расплачивался за обоих. Мы насчитали в кошельке 80 с лишним фунтов. Убийца их не тронул. Каковы бы ни были мотивы этих невероятных преступлений, ограбление явно не входит в их число. В карманах убитого не обнаружено ни записок, ни документов, только телеграмма, отправленная с месяц назад из Кливленда и состоящая из одной фразы. «Джей Ха». В Европе. Подписи нет. Что-нибудь еще? Спросил Холмс. Больше ничего существенного. На кровати лежала книга, которую покойник читал перед сном, а рядом на стуле его трубка. На столе был стакан с водой, а на подоконнике — маленькая жестяная баночка с двумя пилюлями. С довольным возгласом Шерлок Холмс вскочил на ноги. «Это последнее звено!» — воскликнул он. «Теперь я знаю все!» Двое сыщиков уставились на него в изумлении. «Теперь», — уверенно продолжал мой компаньон, «я держу в руках все нити этого запутанного клубка. Конечно, кое-какие подробности еще предстоит выяснить. Однако я так хорошо представляю себе все основные события, произошедшие с момента расставания Дребера со Стенджерсоном на вокзале вплоть до обнаружения тела последнего...» как если бы наблюдал их своими собственными глазами. Я могу доказать вам, что не фантазирую. У вас часом нет с собой тех самых пилюль? — Есть, — отозвался Лестрейт, вынимая небольшую белую коробочку. Я забрал их, а заодно и кошелек с телеграммой, чтобы положить все это в надежное место в полицейском участке. — Честно сказать, пилюль я захватил совершенно случайно потому что не придал им никакого значения. «Давайте их сюда», — велел Холмс. «Ну-ка, доктор», — обернулся он ко мне. «Как, по-вашему, это обыкновенное лекарство?» Я отрицательно покачал головой. Пилюли были жемчужно-серого цвета, маленькие, круглые и почти прозрачные, если смотреть на свет. «Судя по их легкости и прозрачности, они должны хорошо растворяться в воде», — предположил я. — Совершенно верно, — согласился Холмс. — А теперь не возьмете ли вы на себя труд спуститься вниз и принести того беднягу-терьера, который давным-давно болеет и которого наша хозяйка вчера просила избавить от мучений? Я сходил вниз и принес несчастного пса на руках. Его затрудненное дыхание и остекленевший взгляд говорили, что жить ему осталось недолго. Снежно-белая морда свидетельствовала о том, что по собачьим меркам он уже древний старик. Я положил его вместе с подушкой на ковер. «Позвольте мне разрезать одну из этих пилюль пополам», сказал Холмс и, достав перочинный нож, притворил свое намерение в действие. «Одну половинку мы вернем в баночку в целях сохранения улик, другую я опускаю в стакан с ложкой воды. Вы видите, что наш приятель доктор не ошибся». Она мгновенно растворилась. «Все это очень любопытно», — сказал Листерейд уязвленным тоном человека, подозревающего, что его разыгрывают. «Но я не понимаю, какая связь между вашими экспериментами и смертью Джозефа Стенджерсона. Терпение, друг мой, терпение. Скоро вы поймете, что связь самая непосредственная. Сейчас я добавлю сюда капельку молока» чтобы сделать смесь не такой противной на вкус. Затем мы предложим ее собаке, и она с удовольствием примет нашу микстуру. С этими словами он вылил содержимое стакана в блюдечко и поставил последнее перед терьером, который тут же вылезал его досуха. Серьезность и уверенность Шерлока Холмса произвели на нас столь сильное впечатление, что мы сидели молча, внимательно наблюдая за животным, и ожидая какого-то поразительного результата. Однако мы его не дождались. Пес по-прежнему лежал, растянувшись на подушке, и тяжело дышал. Похоже было, что от нашего эликсира ему не сделалось ни лучше, ни хуже. Холмс вынул карманные часы, и по мере того, как минута пробегала за минутой, на его лице все более явственно проступало выражение глубочайшей досады и разочарования. Он покусывал губы, барабанил пальцами по столу и выказывал все прочие признаки острого нетерпения. Он был так взволнован, что мне стало его искренне жаль, тогда как оба сыщика насмешливо улыбались, отнюдь не расстроенные препятствием вставшим на его пути. — Нет-нет, что-то здесь не так! — воскликнул он, наконец, вскочив со стула, и принялся нервно расхаживать по комнате взад и вперед. Я не могу представить себе, чтобы это оказалось простым совпадением. Те самые пилюли, о существовании которых я подозревал в связи с делом Дреббера, найдены после смерти Стэнджерсона. Однако они не действуют. Что это значит? Не может же быть неверной вся цепочка моих рассуждений. Это полностью исключено. И тем не менее, собаке не стало хуже. А! Я понял. Понял! С возгласом, преисполненным ликованием, он бросился к баночке, разрезал пополам вторую пилюлю, растворил ее, добавил молоко и поставил эту новую смесь перед терьером. Едва несчастный пес коснулся ее языком, как по всем его членам пробежала судорога, и он замер, неподвижный и бездыханный, словно пораженный молнией. Шерлок Холмс облегченно вздохнул и вытер с лба пот. «Нужно больше верить в себя», — сказал он. «К этому времени мне уже давно пора было понять, что если какой-либо факт кажется противоречащим длинной цепочке выводов, то он обязательно допускает иное толкование. Одна из двух пилюль в баночке содержит смертельный яд, другая же абсолютно безвредна. Мне следовало догадаться об этом еще до того, как я их увидел». Это последнее заявление было, на мой взгляд, настолько нелепым, что его едва ли мог сделать человек, находящийся в здравом рассудке. Однако перед нами лежала мертвая собака, что подтверждало справедливость слов моего друга. Мне показалось, что туман в моем собственном мозгу понемногу рассеивается, и сквозь него медленно проступают смутные очертания истины. «Наверное, вы недоумеваете», — продолжал Холмс. А все потому, что в самом начале расследования вам не удалось оценить важность единственной реальной улики, оставленной на месте преступления. Мне же повезло. Я сразу ухватился за нее, и все дальнейшие события лишь подтверждали мое первое предположение, собственно говоря, логически вытекали из него. Таким образом, то, что озадачивало вас и усложняло дело в ваших глазах, проясняла его для меня и укрепляла мою убежденность в том, что я прав. Ошибочно считать, будто необычное дело, труднее распутать. Зачастую самым загадочным оказывается самое заурядное преступление, ибо в нем нет новых или характерных особенностей, от которых можно было бы оттолкнуться. Раскрыть это убийство было бы гораздо сложнее, если бы труп жертвы просто нашли на дороге без всяких экзотических и сенсационных сопутствующих обстоятельств, превращающих его в уникальное. Эти странности не только не мешают расследованию, а наоборот, значительно облегчают его. Грегсон, слушавший эту лекцию с явным нетерпением, наконец не выдержал. «Ну вот что, мистер Холмс», — сказал он, — «все мы охотно признаем, что вы умный человек, и у вас свои методы работы» но сейчас нам мало одних теорий и поучений. Мы должны найти преступника. У меня была своя гипотеза, но она себя не оправдала. Молодой Шарпантье не мог совершить второе убийство. Лестрейд преследовал своего подозреваемого Стенджерсона, но и он, похоже, ошибся. А вы все продолжаете почивать нас намеками, давая понять, что знаете больше нашего. Но пришло время, когда мы чувствуем себя вправе спросить вас без обиняков, Что вам известно об этом деле? Вы можете назвать имя убийцы?» «На этот раз я согласен с Грексоном, сэр», — заметил Лестрейд. «Мы оба пытались раскрыть дело, и обоих постигла неудача. За то время, что я нахожусь у вас в комнате, вы уже неоднократно заявляли, что вам вполне хватило улик для определения виновного. Настала пора поделиться с нами своими выводами». — Если мы промедлим с арестом преступника, — добавил я, — он может совершить еще какое-нибудь злодейство. Под нашим общим напором Холмс, видимо, заколебался. Он по-прежнему мерил шагами комнату, опустив голову на грудь и нахмурив брови. Я уже знал, что эти приметы говорят о напряженной работе мысли. — Убийств больше не будет, — сказал он наконец, — внезапно остановившись и обернувшись к нам. Насчет этого можете не беспокоиться. Вы спросили меня, знаю ли я имя убийцы. Да, знаю. Но знать имя недостаточно, чтобы поймать убийцу. А именно это я и собираюсь сделать, причем очень скоро. У меня есть все основания рассчитывать на успех моего плана, однако здесь необходима крайняя осторожность Поскольку нам предстоит заманить в ловушку проницательного и отчаянного человека, которому, как я умел в случае убедиться, помогает не менее умный товарищ. Пока этот человек не догадывается о том, что он на крючке, у нас есть шанс изловить его, но стоит ему хоть что-нибудь заподозрить, как он сразу же поменяет имя и затеряется среди четырехмиллионного населения нашего огромного города. Не питая ни малейшего намерения задеть чьи-либо чувства, я вынужден сказать, что официальным защитникам правопорядка едва ли по силам справиться с нашими противниками. Вот почему я не стал просить у вас содействия. Разумеется, если я потерплю неудачу, то возьму всю вину на себя. Пока же я могу пообещать вам лишь одно. Как только я пойму, что могу ответить на ваши вопросы, не ставя свой план под угрозу срыва, Я немедленно это сделаю. Похоже, Грегсон и Лестрейт мало обрадовались этому заверению и еще меньше уничижительной характеристики, которую Холмс дал столичной полиции. Первый покраснел до самых корней своих льняных волос, тогда как глаза бусинки второго заблестели от любопытства и негодования. Впрочем, ни один из них не успел ничего сказать, потому что в дверь... Неожиданно постучали, и на пороге возник никто иной, как юный Уиггинс, немытый и нечесный представитель отряда уличных мальчишек. — Это я, сэр, — промолвил он, дотронувшись до своего вихра. — Кэп внизу, как вы велели. — Молодец, парень, — поощрительно сказал Холмс. — Почему бы вам в Скотланд-Ярде не взять на вооружение эту новую модель? — продолжал он, вынимая из ящика письменного стола, Пару стальных наручников. Смотрите, как прекрасно работает пружина. Щелк и готово. Ничего, сойдет и старое, — заметил Лестрейд. Было бы на кого их надеть. Ладно, ладно, — улыбаясь, откликнулся Холмс. Думаю, Кэбман поможет мне снести вниз вещи. Попроси его подняться к нам, Уиггинс. Меня удивило, что мой компаньон собрался в путешествие, не сказав ни об этом ни слова. В комнате была небольшая дорожная сумка. Холмс вытащил ее на середину комнаты и принялся застегивать. Он не оставил этого увлекательного занятия и тогда, когда вошел Кэбман. «Пожалуйста, уважаемый, помогите мне затянуть этот ремень», — бросил Холмс через плечо, стоя на коленях и даже не повернув головы. С несколько мрачным, вызывающим видом Кэбман шагнул вперед и протянул руки к сумке. В тот же миг раздался резкий щелчок, леск металла, и Шерлок Холмс вскочил на ноги. «Джентльмены!» — воскликнул он, сверкая глазами. «Позвольте представить вам мистера Джефферсона Хоупа, убийцу Иннака Дреббера и Джозефа Стенджерсона». Все произошло в одно мгновение, так быстро, что я попросту не успел осознать случившееся. Но у меня прочно отпечаталась в памяти эта сцена. Торжество, написанное на лице Холмса, и его звонкий голос, свирепая и ошеломленная физиономия Кэбмана, возрившегося на блестящие наручники, которые очутились на его запястьях словно по волшебству. На несколько секунд все мы будто превратились в скульптурную группу. Затем, издав яростный, нечленораздельный рев, плененный мужчина вырвался из рук Холмса и метнулся к окну. Стекло и рама не выдержали атаки, но прежде чем беглец целиком оказался снаружи, Грегсон, Лестрейд и Холмс прыгнули на него, точно свора охотничьих собак, на загнанного оленя. Его втащили обратно в комнату, и завязалась нешуточная борьба. Он был так могуч! и сопротивлялся так неистово, что снова и снова стряхивал себя всю нашу четверку. Он бился с неестественной силой, как человек в эпилептическом припадке. Его лицо и руки были страшно изранены осколками оконного стекла, но потеря крови, похоже, ни на йоту не убавила его мощи. И только когда Лестрейд сумел просунуть руку под шейный платок великана и чуть не придушил его, он наконец смирился» но даже после этого мы не чувствовали себя спокойно, пока не связали ему еще и ноги. Затем все мы поднялись с пола, пыхтя и отдуваясь. «Там внизу пустой кэп», — сказал Шерлок Холмс. «Как раз пригодится, чтобы отвезти его в Скотланд-Ярд». «Итак, джентльмены», — продолжал он с любезной улыбкой, «нашей маленькой тайне пришел конец. Прошу вас, задавайте мне любые вопросы» и не бойтесь, что я откажусь отвечать.